Глава четвертая. Когда мы приземляемся, Феникс с Матео и Стефано уже ожидают у входа в библиотеку. Он кивает нам. Мы бы хотели войти, говорит он ангелу. Если ты позволишь. Я удивлена тем, что Феникс спрашивает разрешение у Кассиэля, но я все еще злюсь на этого Стефано. Его вчерашнее поведение было абсолютно недопустимым. Косель колеблется, а затем смотрит на меня. «Ты не против?» «Конечно, нет. Больше, чем просто не против. Мы должны обсудить кое-что, ведь нам нужно держаться вместе. Коселю нелегко дается решение оставить меня с этими тремя. Но нет ни единой разумной причины запрещать это, если он не хочет показаться мелочным. «Вечером я вернусь», — говорит он, — и это звучит как предупреждение. «Ты полетишь в Париж?» Он кивает. «Михаэль хочет, чтобы его офицеры были с ним». «Будь осторожен», — говорю я, на прощание целую его в щеку. Ангел улыбается и улетает прочь. Мы заходим в библиотеку. «Не хотите пофехтовать немного?» — спрашиваю я. «Если Феникс и удивлён таким предложением, по нему и не скажешь. Еще вчера ночью я осознала, что должна больше тренироваться». «Нам предстоит тяжелая борьба, а шансы победить в ней очень малы, но я пока не сдаюсь». «Парень снизу забрал у нас оружие», быстро говорит Стефано. «Мы не испытываем недостатка в оружии. Я нахожу пару шпак в тренировочной комнате, одну отдаю Фениксу. Никому из них не приходилось зарабатывать на арене, но я все же уверена, что они умеют обращаться с оружием». Матео и Стефано осматривают мою коллекцию оружия. «Ты всю ночь была на небесах?» спрашивает Феникс, когда я принимаю стойку. Я киваю, и шпаги скрещиваются. В первом небесном дворе. Габриэль запланировал небольшое собрание. Я познакомилась с другими ключами. «А Люцифера? Не пригласили? Нет?» Феникс никогда не спрашивал меня, что именно произошло между мной и Люцифером, Но я все же думаю, что он догадывается. Я качаю головой, пока мечи сталкиваются. «Откуда ты знаешь?» Мне даже не приходится сосредотачиваться на бои. Я так часто тренировалась, что автоматически отражаю удары. Я делаю выпад и заставляю его уйти в сторону. Феникс отступает назад в открытую дверь, и мы оказываемся в галерее. Я видел его со стар вчера вечером в городе. Они были на рынке? Его шпага еле заметно дрожит. Единственное проявление эмоций с его стороны. И часто он это делает. Ходит с ней гулять. Феникс переходит в нападение, и я парирую его гневные удары. Может быть, она раньше чувствовала себя в заперти? Она годами не выходила на улицу. Наверняка Люцифер просто хочет сделать для нее что-то хорошее. Меня бы это не удивило. Он может быть весьма заботливым. На это Феникс ничего не отвечает. Последние минуты мы ожесточенно сражаемся. Металл звенит, встречая металл. На моем лбу проступает пот, а руки и ноги дрожат. Я не в лучшей форме, в отличие от времени, когда регулярно сражалась на арене. «Когда ты узнал, что моя мать — глава братства?» — спрашиваю я, задыхаясь между ударами. Я провел небольшое расследование после того, как ты... Рассказала мне о том, что она была на пиацете во время взрыва. Феникс останавливается и делает вдох. Но я думаю, она сама хотела, чтобы я ее нашел. Она прячет свой отряд слишком хорошо и не рискует просто так. Меня удивило, что твоя мать не убила меня, когда я пытался что-то разнюхать. Мрачно улыбаясь, я заставляю его отступать. Она все это время наблюдала за нами. Мне еле хватает воздуха. Феникс ненадолго открывается, и я наношу удар, останавливаясь в паре сантиметров от его сердца. Сдаваясь, он поднимает руки. «Ты победила! Что тебя так разозлило? Все! Он ухмыляется. «Но тебе уже лучше?» Я задыхаюсь и чувствую эйфорию и истощение одновременно. «Тебе тоже, не так ли?» «Немного. Пойдем наверх позавтракаем. Я обычно не сражаюсь на пустой желудок. Только сейчас я вспоминаю о Стефане и Матео. Они упражняются в метании кинжалов. Восторженными парни, правда, не выглядят. Мы складываем оружие и поднимаемся по ступенькам в квартиру. «Фелиция тоже была на празднике вчера», — рассказываю я им троим. «Может быть, ей удастся зайти сюда на неделю?» «Она же знает о планах твоей матери, не так ли?» — спрашивает Стефано. «Готова ли она умереть мученицей?» Сложно не уловить сарказм в его словах. «Вчера нам не удалось так детально обсудить нашу готовность пойти на смерть», — отвечаю я. «Вокруг нас бродило слишком много ангелов, да и девушек тоже было достаточно». Феникс, тихо смеясь, качает головой. «То, что твоя мать поверила в то, что ты беспрекословно ей подчинишься, лишь доказывает, что она совсем тебя не знает». «Она была знакома со мной» до того, как мне исполнилось 15. А тогда я, вероятно, просто хотела во всем ей угодить. Она не представляет, насколько я изменилась с тех пор. Я открываю дверь квартиры, и мы заходим на кухню. «Я пожарю пару яиц», — говорит Феникс. «Не хочу сейчас есть сладкое». Я падаю на стул. «У нас еще остались ричерелли. Если ты их не съешь, съест Сэм». Он в невероятных количествах их глотает и даже не толстеет. Семьяса — первый офицер Люцифера. У него других дел нет, кроме как ошиваться здесь по вечерам, — спрашивает Стефану. Мне кажется, он здесь по приказу Люцифера, чтобы присматривать за мной. Он хмурит лоб. И что ты такого можешь натворить? Как думаешь, Фелиции можно доверять? — спрашивает Матео, прежде чем я успеваю ответить его другу. Феникс ставит на плиту сковородку. Судя по всему, он все рассказал им обоим. «Думаю, можно. Она не хочет умирать и не хочет убивать других девушек. Правда, она боится моей матери. Я и сама уже сотни раз думала обо всем этом». Феникс наливает в чайник для эспрессо воду, насыпает туда молотый кофе и ставит прибор на плиту, а затем взбивает яйца в миске. «У кого то научился готовить?» Спрашиваю я его, когда даже Стефана задумчиво молчит. Я совсем не понимаю его и не знаю, нравится ли он мне. У Альберты, говорит Феникс, еще до вторжения мне часто приходилось спать в больнице. Всякий раз, когда мой отец напивался, а я боялся, что он будет меня избивать. Он чистит лук. Я не могу не заметить того, что Феникс нарезает его на очень мелкие кусочки и следит за тем, чтобы все они были одного размера. Я не обращаю его внимания на то, что без проблем съем и неровно нарезанные овощи. Я хотел заняться чем-то полезным и был слишком нетерпелив с пациентами, продолжает он свой рассказ. Как оказалось, мне подходит готовка. «Я скучаю по Альберте», — говорю я. Она заботилась о нас после того, как мать ушла от нас. «Знаю». Она всегда просила меня присматривать за тобой, и стар. С тобой, правда, было не очень просто. «Я же уже извинилась», — защищаюсь я. «Можешь уже прекратить обижаться на меня?» Он убирает чайник с плиты и разливает кофе по четырем кружкам. «Я не обижаюсь. В любой другой момент я бы счел глупостью убивать девятнадцать девушек», — говорит он, не глядя на меня. Но если для всех нас это последний шанс отсрочить конец света, он молчит опираясь на кухонный шкаф. Стефана почесывает шею, а Матео издает странные звуки зубами. Поэтому они пришли ко мне втроём, чтобы переубедить меня. Значит, можете меня убить, тихо говорю я, прямо сейчас. Феникс сердито смотрит на меня. «Ты думаешь, я на это способен?» «К тому же ты не настоящий ключ. Какая от этого польза?» Я пожимаю плечами. «Но ангелы же этого не знают. Я должна подмешать яд в еду девушек. Я могла бы вонзить нож в их сердца или попросить их покончить жизнь самоубийством. Я на грани истерики». «Может быть, нам и вовсе не придется убивать их», говорит Феникс, нарезая бекон. Он откладывает нож в сторону и смотрит на меня. Что если мы просто сделаем так, чтобы они исчезли? Это будет иметь тот же эффект. Мы считаем, что об этом стоит поразмыслить. Сделаем так, чтобы они исчезли? Ты что, вступил в ряды фокусников? Как ты собираешься это провернуть? Это просто альтернативный вариант. Мы могли бы спрятать их. Где и на какое время? В городе есть подземные укрытия. «Где, по-твоему, все это время скрывается твоя мать?» Вдруг говорит Стефано. «Но тогда нам надо будет спрятать девушек не только от ангелов, но и от неё», — соглашаюсь я. «Если мать доберется до них, она их убьет. Феникс проводит рукой по волосам. На его лице читается отчаяние. «Мы не можем одновременно сражаться на два фронта. Но нам нужно время. В этом твоя мать права». «Мы могли бы поговорить с ней и предложить эту альтернативу», — предлагает Матео. «Может быть, она даже поможет нам? Я не могу представить себе, чтобы мать оказалась такой беспощадной и была готова убить девятнадцать девушек, включая ее собственную дочь. Просто он не знает мою мать». Феникс дожаривает омлет, и мы молча завтракаем. «Это хороший план или полное безумие? Какая польза в том, чтобы прятать девушек?» «Разве это Амели, которая заглядывает Рафаэлю в рот, не станет орать, как резанная когда мы попытаемся освободить ее? «Что именно произошло здесь в день, когда Люцифер встретил Стар?» спрашивает Стефано, отодвигая тарелку в сторону. «Он не хотел нам об этом рассказывать». Парень кивает головой в сторону Феникса, а затем, достав сигаретную бумагу и табак, начинает скручивать сигарету. Значит, его дела на черном рынке идут неплохо. Табак чертовски дорогой. Феникс уставился на руки Стефана и пытается хоть что-то сказать. «Когда я спустился, Люцифер уже увёл, стар. Мы и словом не смогли обменяться друг с другом, даже не попрощались. Но ты не был здесь, когда он увидел ее впервые», — сыплет соль на рану Стефану. Феникс качает головой. «Там была я». «Вмешиваюсь я. На самом деле я просто хотела встретиться со Старой Тицианом, потому что Олеся за день до этого нерешительно начинаю я. И я не могу закончить это предложение. Я делаю глубокий вдох и продолжаю». Тициан и Стар сидели в читальном зале. Люцифер сказал ей, что уже и не надеялся ее найти. А она ответила ему, что ждала его здесь. Феникс сидит с непроницаемым выражением лица, но в его взгляде бушуют подавленные чувства. «Она ждала его здесь», — повторяет Стефано. «И тебе не показалось странным это предложение?» «Конечно, но у меня не было возможности выяснить, что она имеет в виду. Я не смогла спросить ее об этом. Все произошло так быстро, и с тех пор мы с ней никогда не оставались наедине. Честно говоря, Люцифер...» Глаз с неё не спускает. «Стар не из тех, кто легко доверяется чужакам. Почему именно он?» — бросает Феникс вопрос в тишину. «Я думаю, сестра всегда знала, что она его невеста», — осторожно объясняю я. «Меня не удивит, если Феникс вскочит с места и убежит прочь, но он остается сидеть». Стефано и Матео выглядят совсем неудивленными а значит, Феникс рассказал им о невесте. «Мне всегда казалось, что она что-то скрывает от меня», говорит Феникс спустя какое-то время. «Что-то важное». «А ты когда-нибудь спрашивал ее об этом? Вероятно, тебе бы она с радостью доверилась», — говорю я. «Один единственный раз». Но это было много лет назад, и Стар только улыбнулась. Мне показалось, что у нее есть право на тайны. Почему я никогда не замечала этого? Все особенности ее поведения, я объясняла ее болезнью. Ты должен был настоять на ответе. Тогда бы мы знали больше сейчас. Ты и так достаточно долго распоряжалась ее жизнью, резко говорит он. Я хотел, чтобы она любила меня, Мун. Я не хотел ею обладать. Мои щеки пылают. Все это время я была не права насчет Феникса. Ему стоило бы меня ненавидеть, потому что я часто была с ним груба. Мы можем освободить девушек лишь в том случае, если ангелы доставят их в Венецию, прерывает нас Стефано. Насколько такое возможно? Почти невозможно, признаю я. Надо будет позже извиниться перед Фениксом. Тем временем Стефана уже скрутил четыре сигареты и протягивает каждому по одной. Я отмахиваюсь, когда вдруг. Слышу стук в дверь. Только я хотела рассказать им о своих теориях. Теперь мне придется подождать. «Это Сэм и Наама», — объясняю я им троим. «Может быть, еще и Лилит. Вы останетесь?» «Они прилипли к тебе, как банный лист», — укоризненно говорит Стефано. «Им что здесь? медом намазано?» «Они мои друзья? Думаю, ты еще вчера это понял?» «Я думал, что это шутка». Он поднимает одну бровь. «Тебе нужно быть осторожнее в выборе друзей. Будьте с ними вежливы, хорошо? Особенно с Наамой. Она все еще скорбит по Олесио. Они возьмут себя в руки», — обещает Феникс, когда я направляюсь к двери. Лилит бросается мне на шею. «Правдивы ли слухи? Ты действительно была вчера на празднике в Первом Небесном дворе? Хорошо ли они с тобой обращались?» «Да, я была там» как и все остальные ключи. Она отстраняется от меня. Но Люцифера они не пригласили. Девушки пришли вдвоем. У Люцифера военный совет? Это я заметила. Но у него и нет ключа при дворе. С чего он должен был там быть? Лилит окидывает меня укоризненным взглядом. Они специально так сделали. Архангелы что-то замышляет Это точно, говорю я. «Мне надо поговорить об этом с Люцифером». «Ты что-то слышала?» — вмешивается Наама. Нахмурив лоб, она смотрит на парней, сидящих за столом, но ничего не говорит. «Говорили ли они о своих планах?» «Ты должна обо всем нам рассказать». «Сегодня она вооружена до зубов». «Я не шпион Люцифера», — отвечаю я. «Это его борьба. У меня есть моя собственная. Я сама решу, что ему рассказывать». Ты не знаешь, каково было на войне, говорит Лилит, и впервые за все время я вижу, как она злится. Матео встает со стула, чтобы Лилит могла присесть, но та качает головой. Стефана и не пошевелился, и Наама прислоняется к кухонному шкафу: Я закрывала веки детей, которых убили архангелы, говорит Лилит. Я держала лею на руках, когда та умирала. Тогда Рафаэль отправил Люцифера в заключение, а другие архангелы заперли Сэма и моих друзей. Когда никого не осталось, Габриэль предложил мне стать рабыней Адама. Я была так зла, что схватила его за крылья и потребовала отправить меня отбывать наказание вместе с Сэмом. Я ни дня об этом не жалела. Ни одного раза за десять тысяч лет. Лилит выглядит устрашающе. И я понимаю, почему в истории ее описывают как демона. Костер, на который ее отправил Адам, что-то с ней сделал. Когда Лилит действительно злится, она, судя по всему, может насылать руками пламя. Я не была там. Но я видела это в своих видениях, тихо признаюсь я. Знаю, что ты умеешь управлять огнем. Я глажу ее по руке. Я вижу секундную панику в ее глазах. Это дар, от которого я бы с радостью избавилась. Тогда я была слишком трусливой, чтобы применять эту способность в битве. Я боялась, что архангелы могут что-нибудь со мной сделать, если узнают об этом. Я ни о чем не сожалела больше, чем об этом решении. Не сказать, что я могла бы что-то этим изменить, но стоило хотя бы попробовать. Я просто стояла там и смотрела, как они убивают всех, кто мне дорог. «Так что лучше тебе слезть со своей высокой колокольни!» кричит на меня Наама, когда Лилит умолкает. Люцифер пытается сделать все возможное, чтобы избежать Третьей Небесной войны. Она шагает по кухне, окидывает юношей мрачным взглядом и берет яблоко. Стефана хмурит лоб, но не прерывает ее тираду. Ему нельзя показывать свои слабости и нельзя позволять им себя провоцировать. Но это просто оскорбительно. Судя по всему, они очень в себе уверены. Наама не говорит этого вслух, но я понимаю, что она считает меня отчасти виноватой в произошедшем. Если бы я осталась при дворе Люцифера, они бы не смогли так просто исключить его из своего общества. Я не буду извиняться за свое решение. «У меня было полное право перейти в другой двор, и, очевидно, я все равно не смогу от вас избавиться». «Люцифер должен доказать своим братьям, что преследуют те же цели, что и они», продолжает Наама, словно и не слышала моих слов. «Он не может вступить в открытую конфронтацию с братьями. Не думаю, что ты хочешь этой войны. Мы все в ней погибнем». Я громко смеюсь. «А так погибнут только люди». Но невелика потеря, не так ли? Почему Люцифер не обсуждал со мной эти вопросы? Я бы с радостью полезла в катакомбы к нему и заставила бы его, наконец, рассказать мне всю правду. все, что он знает, что планирует и чего боится. Ждал ли он меня в своем кабинете? С трудом могу себе такое представить. Люцифер наверняка сдался через пару дней. Ты такая самодовольная, Мун. Ты думаешь, одной тебе тяжело? Мы все кого-то потеряли, и сейчас, и тогда, а ты точно выживешь? Почему ты так в этом уверена? Потому что ни Косель, ни Сэм не допустят того, чтобы с тобой что-то случилось. Снова вмешивается Лилит. Нама хочет еще что-то добавить, но Лилит качает головой. К моему удивлению, Нама действительно молчит. Она поворачивается покидает кухню и направляется в комнату Олессио. Стефана скептически смотрит ей вслед. Видимо, не может поверить в то, что ангел может скорбеть по человеку. После смерти Олессио я ни разу не видела, как плачет Наама. Но когда она покидает его комнату, ее глаза всегда покрасневшие, а кожа бледная. Она скучает по нему не меньше моего, и это роднит нас, как бы странно ни звучало. Лилит дорога моему сердцу. Она дружелюбна и всегда настроена оптимистично, несмотря на то, что пережила в прошлом. И тем не менее, мне кажется, что Наама мне ближе. Мы обе плывем по морю из гнева и злости. Я не хотела так на нее срываться. Извиняюсь я перед Лилит. Просто очень сложно все это терпеть. Было бы проще если бы я могла считать их своими подругами. Может быть, мне стоит попросить их обеих больше ко мне не приходить? «Этот день не станет последним для тебя», подтверждает Лилит высказывание Наамы. «А для Феникса?» Я киваю в его сторону. Он почти с безразличием смотрит на Лилит и ждет ее слов, подавшись вперед. Парень похож на паука на краю паутины, который проверяет, Двигается ли еще его жертва? А для Стефана и Матео? Что будет с другими нашими друзьями? Лилит робко пожимает плечами. Этого я тебе сказать не могу. Феникс с грохотом бросает стол на пол. За нас не переживаем он. Мы сами как-нибудь справимся. Его друзья идут за ним в сторону двери. Можно мне одолжить пару книг из библиотеки? Удивительно вежливо спрашивает Стефану: Я буду аккуратно с ними обращаться. Да, конечно. Если подумать, сколько книг сгорят в огне через пару недель, не имеет смысла обходиться с ними так, будто они еще чего-то стоят. Лилит виновато смотрит на меня. Мы не хотели их выгонять. Стар хочет с тобой увидеться, говорит она после этого. Мы пришли для того, чтобы спросить тебя, не хочешь ли ты к ней зайти. Сначала я хочу отказаться, но это похоже на детскую обиду. Прямо сейчас? Если ты хочешь. Я не спрашиваю Лилит о том, будет ли там Люцифер, потому что мне все равно. Я хочу увидеться с сестрой. Мне нужно переодеться. Не надо, ты и так красивая. Я автоматически провожу пальцами по шрамам на своей щеке. День ото дня они становятся все бледнее. А что с Наамой? Пусть останется здесь. Когда мы выходим из библиотеки на пиацетту, Анфиэль вопросительно на нас смотрит. Я отведу ее в пятый небесный двор. Ты можешь пойти с нами, если хочешь. Будешь там за ней следить, говорит ему Лилит. Ангел-воин кивает и присоединяется к нам. Мы идем через парадный вход. Фундамент собора Сан-Марка все еще на месте, а большую часть обломков убрали. Феникс прислонился к стене неподалеку, а рядом с ним стоят Матео и еще какой-то парень, которого я не знаю. Феникс все еще выглядит сердитым. Куда вы идете? спрашивает юноша. Навестить стар, информирую я его. Передашь привет от меня. Он вытаскивает из кармана кусочек муранского стекла. Осколок чистый, а его края отшлифованы. Судя по всему, он уже давно его с собой носит. «Отдай ей». «Обязательно. Увидимся позже». «Конечно. У меня еще есть дела в городе, но я вернусь как можно скорее». Лилит ведет меня по знакомым коридорам, и с каждым шагом мне становится все более неуютно. Я тайно надеюсь, что Люцифер будет так любезен ко мне, что сделается невидимым или растворится в своем кабинете. «Можешь подождать здесь», — говорит Лилит Анфиэлю он остаётся стоять у двери, ведущей в покое Пятого Небесного Двора, скрестив руки на груди. Когда Лилит открывает дверь, мое сердце уходит в пятки. Мне так знакомо это место, что мой желудок сжимается от тоски. Я чувствовала себя здесь как дома, а теперь одиноко с Кассиэлем, как будто не могу найти свое место. Стар сидит на одном из диванов и читает книгу. Как всегда, сегодня в «Большом салоне» собралось множество ангелов. Они болтают друг с другом и пьют кофе. Тем не менее, я ощущаю в воздухе напряжение. Они обсуждают то, что Люцифера не пригласили на праздник. Когда они видят меня, большинство разговоров затихает. Мой взгляд падает на Люцифера, который стоит с Форфаксом и Сэмом, наклонившись над картой, лежащей на столе. Он поднимает глаза. Наши взгляды встречаются, и на мгновение кажется, будто между нами ничего ужасного не происходило. Радужки его глаз темнеют, и я стараюсь удержаться от того, чтобы подойти к нему. Поэтому я поворачиваюсь и на ватных ногах качаюсь в сторону Стар. Наш с Люцифером безмолвный диалог продлился секунду, но мне показалось, что все в комнате слышали то, что мы сказали друг другу без слов. Я приветствую Кальцаса и Амудиэля, которые отправляются патрулировать город. Стар встает с места и обнимает меня, когда я к ней подхожу. Как и всегда, сегодня она выглядит великолепно. Ее белокурые волосы заплетены в две косы. Сама она одета в бледно-голубое платье, облегающее верхнюю часть ее тела и мягко не спадающее к ногам. «Я так рада, что ты пришла!» Ты могла бы и раньше послать за мной. Я думала, у тебя было много дела и не хотела тебе мешать. Ты никогда мне не помешаешь. У тебя все хорошо. Хорошо ли о тебе заботится, Люцифер? Да, вполне. У меня все есть. Ее глаза начинают сиять, не успеваю я упомянуть его имя. Я нервно дергаю свои короткие пряди. Для меня никогда раньше не было проблемы общаться со своей сестрой. Но сейчас я не знаю, что делать. Я сильнее тяну себя за волосы. Эта ситуация напрягает меня, но я не могу просто так уйти. Кто-то мягко берет меня за руку и убирает ее от волос. «Ты только сделаешь себе больно», — говорит Люцифер, держа мою руку дольше, чем необходимо. «Садись. Я попрошу принести вам что-нибудь из напитков». Он стоит прямо позади меня, Я ощущаю его всем своим телом. Я слышу, как он бесшумно вдыхает воздух, будто его эта ситуация волнует не меньше моего. Я отхожу от него и сажусь на диван. Свои дрожащие руки я кладу под колени. «Ты хочешь сок или кофе?» — спрашивает Люцифер. Он все еще внимательно на меня смотрит. «Сок, пожалуйста». Устар? Он ничего не спрашивает но чуть позже одна из кающихся приносит ей воду с листочком мяты. Я уставилась в пустоту, радуясь, что он ушёл. Я не могу мыслить ясно, когда Люцифер рядом. «Феникс просил передать тебе привет», — говорю я, и тут же жалею об этом, ведь глаза Стар тут же наполняются слезами. «Почему я не могу держать рот на замке? И почему мне все еще так важно не причинять ей боль?» Я могла бы сказать ей здесь и сейчас, что Люцифер много значит для меня. Но он уже подошел к ней и положил руку ей на плечо. Еле заметно он качает головой. «Как дела у Тициана?» — спрашивает Стар. «Сэм сказал, что он приходит к тебе каждый день». Стар пару раз моргает и смахивает с глаз слезы. Разозлившись, Я достаю осколок муранского стекла из кармана брюк и передаю его ей. Сестра прикусывает губу и так осторожно прикасается к нему, будто он вот-вот сломается. Она знает, что этот подарок не от меня. Стар обхватывает кусочек стекла своими тонкими пальцами. Сэм занимается с ним фехтованием, как и Кассиэль. Тицан все еще живет у родителей Пауло, но домашние задания по вечерам с ним делаю я. «Я скучаю по нему. Он тоже по тебе скучает. Может, я смогу привести его сюда в следующий раз?» Стар откидывается назад и смотрит на Люцифера. Он вопросительно смотрит на нее и, конечно, не отказывает ей в просьбе. «Мы будем рады, если он к нам придет, серьезно говорит он. «Семья Стар, моя семья». Он, наконец, поворачивается и возвращается к Сэму и Форфаксу. Следующий час мы со Стар обсуждаем в основном Тициана и Кьяру. Я рассказываю ей о том, как они нравятся друг другу, и о том, как я сходила на праздник в Первый Небесный двор. Я точно описала ей каждую из девушек и дословно пересказала все наши разговоры. Я рассказываю ей о фее, и по глазам вижу, как она расстроилась, узнав о ее обрезанных крыльях. В отличие от меня... Она уже была в небесном дворце Люцифера. Стар подтвердила, что там не было ни одного искалеченного ангела. Но я и так это знала. Люцифер не так жесток к себе подобным. Между делом, Лилит приносит нам немного печенья и новые напитки. В остальном нас никто не беспокоит. Я прислушиваюсь к еле слышным разговорам и смеху вокруг нас. Прохладный ветер задувая через окна, но мне не холодно. Я позабыла о страхах последних дней, потому что здесь я чувствую себя в безопасности. Но это всего лишь иллюзия, мираж, который я сама себе нарисовала. Тем не менее, я бы так хотела свернуться калачиком на одном из местных диванов и больше никогда отсюда не уходить. Стоило ли мне спросить у Стар, как далеко зашли их отношения с Люцифером? Хочу ли я вообще это знать? Не успеваю я довести эту мысль до логического завершения, как в салон заходит Кассиэль. Он смотрит на меня, и я вижу в его глазах облегчение. Почти час Люцифер держался от нас со стар в стороне, но когда Кассиэль направился в нашу сторону, он тут же закончил свой разговор с Сэмом и Форфаксом. «Я искал тебя», — с легким укором говорит Кассиэль. «В библиотеке были только Наам и этот Стефана». Они чуть друг другу глотки не перегрызли. «Лилит забрала меня, потому что я хотела увидеться со Стар», — объясняю я, чувствую вину. «Почему Стефана все еще там пойдем «Пойдём-ка в наши покои». Косель выглядит странно взволнованным. «Вы можете поужинать с нами», — предлагает Люцифер. «Тогда Амун и Стар могли бы провести больше времени вместе». Косель качает головой. Не думаю, что Михаэль будет этому рад. Лучше ему не знать об этом визите. Но ничего же не произошло, — говорит Люцифер. Она здесь в безопасности, как на коленях у Авраама. Авраам хотел принести в жертву своего собственного сына, потому что Бог ему это приказал. Я решаю об этом умолчать, ведь Люцифер явно знает эту историю лучше меня. Правда? Авраама от этого отговорил какой-то ангел. «Интересно, что за ангел это был?» Я встаю с дивана, и Стар тоже поднимается. Она улыбается к Исиэлю. «Мы не хотим, чтобы у тебя были проблемы», — жестикулирует она, и Люцифер переводит ему эти слова. «Всё в порядке. Просто не стоит повторять подобное слишком часто. Можем идти». Он подает мне свою руку. «Этот жест настолько интимный, что я и не уверена, нравится ли мне то, что он хочет этим сказать». «Я хотел бы поговорить с Мун наедине», — говорит Люцифер, — «если ты позволишь». «Как будто Кассиэль будет противиться воле Архангела». «А ты сама хочешь говорить с ним?» — обращается он ко мне. «Я удивлена. Ты не обязана». Сэм тихо кашляет, вероятно, намекая Кассиэлю на то, что он слишком много себе позволяет. Из-под крыльев Люцифера распространяется светло-серый туман. «Минуту своего времени я могу уделить», — быстро говорю я, потому что не хочу стать причиной ссоры. Люцифер разворачивается и направляется прямо в свою комнату. Я иду следом и хватаю его за руку. Мне все равно, сколько ангелов нас слышат. Я не пойду с тобой в твою спальню, информирую я его. Стиснув зубы, он кивает. Люцифер рукой указывает мне, чтобы я шла впереди и кладет руку мне на спину. Он направляет меня к другой двери. Я совсем не понимаю, куда мы идем, потому что прикосновение Люцифера обжигает мою кожу даже через ткань пуловера. Люцифер открывает дверь и толкает меня в комнату. Там стоят стул. Письменный стол и узкая кровать. Я оборачиваюсь и сердито на него смотрю. Мы не могли бы пойти в кабинет. Кровать неподалёку — не лучшая идея. Его глаза весело сверкают. Ты боишься себя или меня? Я отшатываюсь от него, но Люцифер с кошачьей грацией следует за мной. Почему ты больше не приходила? Кассиэль больше не разрешал мне ночевать в библиотеке. «А ты пришла, если бы разрешил?» «Скорее всего, нет». Мой голос звучит так пискляво, что Люцифер вряд ли поверит моим словам. «И что ты хотел со мной обсудить?» Я скрещиваю руки на груди, но это не мешает ему подойти еще ближе. «Вчера ты была в Первом Небесном дворе?» Я киваю. Он давно уже это знает. «Хорошо ли там с тобой обращались?» спрашивает он к моему удивлению. Архангел поднимает руку и касается моего предплечья. Люцифер осторожно поглаживает мою руку от локтя до плеча. Затем он касается моей щеки, и в этот раз я не отхожу от него. Я ничего не знал об этой встрече. И мне не нравится то, что ты была там совсем одна и без защиты. Я и сама могу за себя постоять, выдавливаю я. Его рука останавливается. Мы просто стоим друг напротив друга, и я, вопреки всему, хотела бы, чтобы это мгновение длилось вечно. Можешь. И всё же я днём и ночью о тебе забочусь. Твои братья все еще ненавидят тебя, информирую я Люцифера, делая шаг назад. Я останавливаюсь у окна. Лучше, если между нами будет расстояние в пару метров. Я смотрю на темную воду. Они планируют... Окончательно тебя уничтожить. Люцифер подходит ко мне так близко, что почти касается грудью моей спины. Почти. Кажется, будто он принял к сведению моей просьбы о соблюдении границ. Что они говорили? Его дыхание щекочет мое ухо. Они хотят отправить тебя в вечную тьму. А ты хочешь меня туда отправить? Должна была, честно говорю я, но нет. Я не хочу, а старый подавно. Они не пощадили жен твоих людей. Я не хочу думать о том, что они с ней сделают, если твой план провалится». Я поворачиваюсь к нему лицом. «Ты должен пообещать мне, что защитишь ее, Как-нибудь». Поворачиваться к нему лицом было ошибкой. Он стоит слишком близко, и я падаю назад. Он тут же меня ловит, притягивая к своей груди. Я задыхаюсь, когда Люцифер с облегчением выдыхает и прижимает меня к себе так сильно, будто никогда больше не хочет отпускать. «Пообещай мне это», — шепчу я в его грудь. «Другие ангелы не знают ничего о части мира, которой ты хочешь управлять, не так ли? Если они это выяснят, ты должен защитить Стар». Он не отвечает, а только склоняет голову. Люцифер касается своей щекой моей щеки и нежно гладит меня по спине. «Люц!» — шепчу я, потому что у меня нет сил кричать на него. «Ты должен это прекратить! Тебе нельзя так меня трогать! Ты только делаешь больнее! Каждый раз, когда ты меня касаешься и смотришь на меня так!» Его пальцы на моей спине замирают. Еще мгновение никто из нас не двигается, и только дыхание прерывает тишину. Затем он внезапно отпускает меня и отходит подальше. «Я не подумала об этом», — говорит он отстраненно. «Извини меня, пожалуйста, такого больше не повторится». Я сглатываю. «Всё в порядке. Я хотела попросить тебя кое о чём. Когда все это закончится, не позволяй своим братьям победить. Они не должны добраться до стар. Я не понимаю, почему я более разумный из нас двоих». Но ещё я не понимаю, почему я не кричу на него и не бью его. Это была бы разумная реакция на то, как он со мной поступил». Люцифер качает головой. «Я не позволю им этого. Обещаю. Если тебе нужна моя помощь, если я могу хоть что-то сделать...» Он снова качает головой, в этот раз более яростно. «Ты мне не нужна». «Конечно, не нужна. Я так и думала». Их так много. Мой страх за него становится все больше, и я кладу руку на его грудь. Я знаю это. Тебе просто нужно сказать правильные слова в день открытия. Так ты мне и поможешь. Я киваю, а затем прохожу мимо него и покидаю комнату. Мне кажется, будто Люцифер принял факт того, что произошедшее между нами окончательно прошло. Стар ждет меня ее лицо похоже на маску когда я подхожу к ней попрощаться она отдает мне стеклышко отдай его фениксу и скажи чтобы он забыл обо мне скажи ему что я желаю ему всего счастья на свете но он не может быть со мной мое место здесь и если бы я не видела что в ее глазах блестят слезы я бы поверила в то что все ее чувства к фениксу умерли но она прикусила губу И тихо всхлипывает. Люцифер, судя по всему, покинул комнату сразу после меня. Он сделал еще несколько шагов, оказался рядом со старой, теперь обнимает ее. Она прижимается к нему, а архангел утешительно гладит ее по волосам. Минуты ранее он гладил меня по спине точно так же. Я сжимаю стеклышко в руке и ухожу. Люцифер — мастер обмана говорит Кассиэль, когда мы идем в покое Четвёртого Небесного Двора. «Думаю, ты и сама это знаешь». Я киваю. Люцифер не был удивлен, когда я сказала ему, что его братья все еще хотят уничтожить его. Он давно это знал. «Этим я не хочу сказать, что ты не можешь ему доверять». Кассиэль просто бросает эту фразу в воздух, а я не могу избавиться от чувства, что и в других небесных дворах есть ангелы, которые видят в Люцифере не только сатану. Интересно, что мне теперь делать с этой информацией? Следующим утром я уговариваю Кассиэле пойти на пробежку. Я чувствую себя какой-то заржавевшей, несмотря на тренировки. Мы бежим по улицам Венеции, а Анфиэль тяжелыми шагами следует за нами. Ангелу-воину бег дается явно тяжелее, чем полет. Улицы в это время еще пустые, и я глубоко вдыхаю свежий морской воздух, заполняющий переулки. Я люблю этот город, и если мне когда-нибудь придется покинуть его, это разобьет мне сердце. Спустя почти полчаса пробежки мы встречаем Феникса. Он сидит с парой молодых людей на стене Ла Фениче, крупнейшего театра Венеции. Парень приветствует меня и спрыгивает на землю. «Можно побегать с вами!» Я ни на секунду не верю, что эта встреча случайна. Стефана и Матео присоединяются к нему. «Это Лука», — представляет Феникс, другого парня того же возраста. «У него кривой нос, потому что он, видимо, слишком часто участвовал в драках, и он смущенно улыбается мне, смотря на нас через очки». Кассиэль быстро кивает, а затем продолжает движение. Я бегу вслед за ним и задаюсь вопросом, что затеял Феникс. Они с друзьями следуют за нами столь бесшумно, что я едва их слышу. Они отточили этот навык, чтобы успешно заниматься своими делами в городе. Все эти годы я пыталась держаться от них подальше, но теперь они врываются в мою жизнь. В какой-то момент мы останавливаемся у бара. Сели заходят внутрь, чтобы принести нам напитки. Феникс прислоняется к стене дома и наблюдает за Анфиэлем, который не спускает с него глаз. «Как прошла встреча со Стар?» спрашивает он, будто между делом. «У нее все в порядке?» «Мог бы спросить у меня это и попозже, в библиотеке, но, судя по всему, ему не терпелось». «Думаю, да», уклончиво говорю я, чтобы не признаваться ему в том, что Стар счастлива с Люцифером. Она попросила меня привести к ней Тициана в следующий раз. Я не буду говорить ему о том, что она не приняла стёклышко. Это разобьет ему сердце. Но маленький кусочек стекла обжигает мой карман, как огонь. «Как-то странно, что я ей больше не нужен», — задумчиво говорит он. «Всё время, что я ее знал, не было ни дня, чтобы я не заботился о ней. И тут появился он». Я не могу не согласиться с ним. Люцифер тоже заботится о ней. Я должен был бы довольствоваться этим, но не могу. Вы зайдете в библиотеку позже. Разумеется. Мы только поможем Пьетро в больнице и доставим продукты в детский дом. Наама это организовала. Ты слышала об этом? Я качаю головой. Она разрешила Стефана каждое утро забирать остатки продуктов с кухни дворца Дожей. Это не особенно много, потому что большинство ангелов остались в Париже, но на детей хватает. Надеюсь, Стефана был с ней вежлив? Думаю, он потерял дар речи, когда Наама предложила это вчера вечером. Как ты могла оставить их в библиотеке одних? Они чуть не разорвали друг друга в клочья. Я пожимаю плечами. Когда я ушла, Наама была в комнате Олесио, а Стефана в библиотеке. «Откуда мне было знать, что они хоть слово друг другу скажут? Все ведь закончилось хорошо?» «И то верно». Феникс кажется задумчивым. «Ты знаешь, когда будет проходить второе испытание?» «В это воскресенье», — говорит Касель, выходящий из бара с напитками и, судя по всему, услышавший вопрос. Габриэль приказал всем ключам присутствовать на испытании. Я испуганно смотрю на него, и в защитном жесте поднимаю руки. «Он что, серьезно? Я не хочу наблюдать за тем, как он мучает девушек». «Ты не можешь ничего с этим поделать», — медленно говорит Косель. «Это приказ. Мне очень жаль. Хотел бы я сообщить тебе об этом в более мягкой форме». «Почему он так торопится? Между испытаниями Мун всегда проходило несколько недель», — вмешивается Стефано. Кассиэль некоторое время раздумывает, отвечать ли ему вообще на этот вопрос. Мун каждый раз была тяжело ранена, а Люцифер вступался за нее. Ни у кого из нынешних кандидаток нет защитника, ведь Люцифер отказался готовить их к испытаниям. Свою кандидатку он передал Уриэлю, а Габриэле некому остановить. Он просто хочет закончить все это. Разве он не рискует жизнью всех девушек? «Нет, если среди них есть настоящий ключ. Она в любом случае выживет. А если среди них никого нет...» Он пожимает плечами, и Стефана застывает. Но меня, Кассиэлю, этим жестом не обмануть. Я знаю, что ему не плевать на судьбу девушек. «Не могу ли я приболеть?» — спрашиваю я. «Я не хочу там присутствовать. Ты знаешь, как будет проходить испытание? Какого ключа еще нет?» «Четверо парней стоят рядом с нами. Я пью лимонад и передаю стакан Фениксу, Косель хмурится. Нам осталось найти ключ постоянства. На этом испытании девушек будут проверять на выносливость и непоколебимость», — объясняет он нам. «Что нужно, чтобы вызвать потрясение у человека?» — задает он риторический вопрос. «Думаю, это будет ужасно». И именно поэтому Габриэль хочет, чтобы вы там присутствовали. Он хочет продемонстрировать свою власть. Феникс опускает руку мне на плечо. Ты с этим справишься. Я просто не буду следить за происходящим и заткну уши. Иногда я слышу крик Эрин и вижу горящее тело Тициана во сне. В своих снах мне никогда не удается его спасти. Я никому не рассказывала об этих кошмарах, но с тех пор, как я покинула небесный двор Люцифера, я каждую ночь просыпаюсь в холодном поту. Я рада, что не кричу во сне, потому что не хочу, чтобы кто-то узнал об этом. Даже Кассиэль не должен видеть меня такой слабой, воспоминания меня не отпускает. Достаточно уже и того, что он сейчас смотрит на меня с беспокойством. Я все время буду рядом, и если все станет слишком плохо, я тебя оттуда унесу чтобы на это не сказали Михаэль или Габриэль. Я киваю, но лишь для того, чтобы успокоить Кассиэля. Я не стану просить его об этом. Думаю, даже то, как он заботится обо мне сейчас, не нравится Михаэлю. Мы неторопливо бежим назад. Кассиэль ничего не говорит, когда Феникс, Матео, Лука и Стефана заходят в библиотеку вслед за нами. Пока я моюсь и переодеваюсь, Феникс показывает Луке нашу квартиру. Мне это не нравится. Все больше и больше людей проникают в личное пространство, принадлежавшее только Старте, Циану, Олесио и мне. Это ощущается как что-то неправильное, но я не могу выставить их за порог. Я должна радоваться всем и каждому, кто присоединяется ко мне и не опускает руки. Правда, надо установить правила. Я не хочу, чтобы они заходили в наши комнаты, тем более в комнату Олессио. Кассиэль? Стоит один на кухне и пьет воду. «Я принес воды из цистерны», — говорит ангел. «Ты не против того, что друзья Феникса останутся здесь? Они сейчас внизу, в библиотеке». кисель уже слишком хорошо меня знает. Это лучше, чем быть одной. Я бы с радостью проводил с тобой больше времени. Но Михаэль часто требует, чтобы я был в Париже или на небесах. Все в порядке», — говорю я. «Достаточно уже и того, что я настроила его против себя. Ты не должен вмешиваться в это». «Значит, увидимся вечером во дворце Дожей?» Я улыбаюсь ему. «Может, ты хотя бы узнаешь, как они собираются испытывать девушек? Тогда я буду морально готова». «К такому нельзя подготовиться», — говорит он. «Можно только попытаться забыть об этом». Что-то подсказывает мне, что Михаэлю... «Не понравились бы твои слова». «Думаю, я плохо на тебя влияю», — дразню я Кассиэля. «Так ты скоро станешь революционером». Он ухмыляется, обнимает меня и целует в щеку. В это мгновение в квартиру врывается Сэм. Наама идет следом за ним. Она смотрит на меня с упреком и Кассиэля отходит в сторону. «Эй!» — приветствую я их обоих. «В моей квартире хуже, чем на вокзале». «Если я верно помню рассказы моего отца о вокзалах». «Что делают все эти мужчины в библиотеке?» спрашивает у Кассиэле. «Их становится все больше. Ты позволил им здесь ошиваться?» «Нет, Мун позволила. Это ее дом». «Стало только на одного больше», — поправляю я Сэма. «Да и ты тоже здесь». Наама поднимает брови, а Сэм что-то ворчит. Он уже рассказал тебе о том, что тебе надо будет присутствовать на испытании. Если ты не хочешь там быть, Люц об этом позаботится. Нет, я не хочу никакого особого отношения. Если остальные девушки справятся с этим, то и я тоже. Ты уверена? Люц может заставить Габриэля тебя освободить. Я этого не хочу. Разве Люцифер не рассказывал мне о том, что его брат... Не должен понять, что он ко мне что-то чувствует. Почему именно сейчас он хочет рискнуть? Я пытаюсь не думать о том, что это что-то значит. Вероятно, Люцифер просто чувствует себя виноватым. Мы снова уходим. Феникс заходит в комнату и приветствует Сэма с Наамой рукопожатием. Стефана стоит недалеко от нас с остальными. «Вы, случайно, не за едой и молоком во дворец Дожи идете? спрашиваю я. Он кивает. Туда. Просто Стефана нужна была еще одна книга. Он сказал, что ты ему разрешила. Все верно? Удивленно отвечаю я. В жизни бы не подумала, что он книжный червь. Если вам будет нужно что-то еще, только скажите, говорит Наама, обращаясь к Стефану. Тот кивает, но не смотрит на нее. Он сжал челюсть. Юноша с радостью бы отказался от этих услуг. Но тогда детям нечего будет есть. Мне почти жаль его. В любом случае, он не станет ни о чем просить Нааму.